Глава вторая. Если бы молодость знала, а старость могла. Просунув голову в дыру, Соколов осветил фонариком пространство, находящееся за стеной, пытаясь определить, что же там внутри. Стоило потянуть носом, как на него пахнуло застарелым спертым воздухом. Он закашлялся и тут же услышал гулкое эхо, разнесшееся по небольшому помещению. Оно было примерно 5 на 5 метров. А в дальнем углу находилась лестница, состоящая из трех ступенек, которая оканчивалась такой же каменной кладкой. Похоже, когда-то давно это помещение замуровали, по крайней мере, других входов Ярослав не видел. Судя по всему, другой конец лестницы должен был выходить где-то за пределами соседского участка. Его не обнаружили лишь только потому, что там начинался небольшой лесок, и землю там никто не вскапывал. Иначе эту землянку давно бы уже обнаружили. Хотя, с другой стороны, Ярослав выкопал довольно глубокую яму под 3 метра глубиной и планировал углубляться дальше. Чтобы обнаружить эту постройку, нужно было снять минимум 2,5 метра почвы. По правде, дело было в том, что Ярослава чего-то захотелось сделать глубокий погреб по типу бункера, построить целое подземное сооружение, в котором можно было бы иногда прятаться. Он сам не знал, откуда у него появилась такая потребность. Как-то у друга в загородном доме видел подобный потайной этаж, и, видимо, Ярослав захотел себе такой же. Своего дома у Ярослава не было, а вот на бабушкином участке вполне можно было устроить и нечто подобное. И, к слову, если бы не это его желание, он вряд ли докопался бы до этой каменной стены. До пола было чуть меньше двух метров, и, в принципе, веревка ему была не нужна. Спустившись, он вполне мог бы вылезти обратно. Потолок был невысокий, поэтому он осторожно развернулся и спустился в помещение ногами вперед. Нащупав пол, Ярослав аккуратно приземлился и, взяв фонарь в руки, принялся оглядываться по сторонам. Помещение было практически пустое. «Да уж, клада здесь я явно не найду», — пробормотал он под нос. В левом углу, который он не мог видеть до того, как спустился в помещение, стоял небольшой, грубо сколоченный деревянный стол. На нем находилась какая-то чаша. А вот рядом со столом к стене был прикручен... Ярослав даже от неожиданности сделал шаг назад. «Там находился человек». Вернее, не человек, а скелет. Он висел на стене, прикованный железными кандалами. Похоже, его здесь приковали и замуровали. Может, это был какой-то преступник или какой-то изменник. Ярослав не знал, но выглядела картина жутковатая. Собрав волю в кулак, он шагнул вперед, пытаясь высветить фигуру фонарем. «Интересно, а скелеты не должны разваливаться от старости? задумался он, оглядывая человеческие останки. Ведь скелеты в собранном виде есть только в кабинетах биологии, сцепленные проволочками. А здесь проволочек явно не наблюдалось. Но скелет висит себе, как будто он не скелет вовсе, а человек. Ярослав приблизился к столу, не отрывая луча фонаря от скелета. Хм, а кандалы-то торжевые, пробормотал он. Причем оковы были настолько изъедены ржой, что странно, как не рассыпались. Ярослав подметил, что кандалы рассыпаются от старости, а костям хоть бы что. Белеет вон в свете фонаря», — продолжал бормотать он. Череп скелета был грустно опущен на костлявую грудь и смотрел куда-то в пол. Ярослав поглядел на деревянный грубый стол и стоящую на нем катку, посудина была чем-то накрыта. «А может быть, сокровища какие-то и остались», — подметил парень, подойдя ближе к единственной в комнате мебели. Он потянулся рукой к катке, намереваясь приподнять крышку. И стоило ему прикоснуться к чаше, как деревянная катка осыпалась трухой и пеплом, будто состояла из сухого песка. Видимо, совсем истлело. Пепел вдруг взвился, заполняя пространство вокруг себя. Казалось, он в миг заполнил всю комнату. Ярослав сделал короткий вдох и закашлялся. Пыль тут же забилась в его нос и горло. В следующий миг ему показалось, что пыль начала светиться. Ярослав вдруг понял, что вся комната заполнена ярко светящейся пылью, причем светилась она зловещим зеленоватым светом. Ярослав с ужасом понял, что эта светящаяся зеленая пыль тянется к нему, к его лицу, и он ее вдыхает. Он хотел было задержать дыхание, но ничего не получилось. Он по-прежнему втягивал в себя воздух, а светящаяся пыль проникала в его грудь. Соколов запаниковал. Он хотел было закрыть руками нос и рот, но его будто парализовало. Ярослав даже и двинуться не мог. Единственное, что он продолжал делать, втягивать в себя горящую зеленую пыль, хоть и пытался всеми силами перестать это делать. Краем глаза парень вдруг заметил, как скелет дернулся. «Да нет, не может такого быть», — подумал он. Мне мерещится». Именно в этот момент скелет дернулся еще раз. Костяк вдруг поднял свою голую черепушку. Ярослав увидел в глазницах черепа зеленый огонь, точно такой же, каким светилась пыль, что впитывалась в него. Скелет вдруг распахнул нижнюю челюсть, а помещение заполнил гулки трескучий смех. Глаза Ярослава заслизились, а голова вдруг стала мутной, будто он выпил много алкоголя. Мысли начали путаться. Ярослав почувствовал резкую боль в висках, но практически никак не отреагировал на это. Настолько сильно его обуяла апатия. В следующий миг перед глазами Ярослава стали проноситься моменты из прошлого. Его раннее детство он помнил ту пору обрывочно, но вот сейчас, когда на наяву увидел картины прошлого, он будто заново проживал свое детство, видел своего отца еще молодым и маму веселую и улыбчивую. Потом картины стали сменяться. Детский сад, первый класс, первый компьютер, первый телефон, интернет, компьютерные игры, первая любовь, прогулки с друзьями, всякие школьные проделки. Зажженная здоровенная петарда, которую под бодрый смех товарищей он забросил в сумку учительницы по физике, пока та не видела. Сначала планировалось подшутить так над учительницей химии, но решили пожалеть старушку. Он очень отчетливо вспомнил учебники истории, причем с такой подробностью, с которой он просто не мог их помнить. Он ведь их пролистывал абы как, чтобы родители не ругались за то, что Ярослав не делает уроки. А сейчас вон до каждой складочки вспомнил, что из себя представляли те учебники. Потом одиннадцатый класс и момент, когда он, придя из школы домой, увидел заплаканную мать и страшную правду, которая перечеркнула его жизнь, поставив все вверх гном, заставив разом повзрослеть. Его первый поцелуй, выпускной и Машку, что он уже успел забыть после окончания школы, новую девушку и новую любовь. И все это с такой поразительной точностью проносилось в его голове, что он не мог поверить в происходящее. Он будто заново прожил свою прежнюю жизнь от и до. Наконец, состояние ватности его отпустило, и парень обессиленно упал на пол, пытаясь осознать, что же это сейчас было. Зеленой пыли вокруг больше не было. Ярослав вполне спокойно и нормально дышал. Скелет по-прежнему висел, опустив голову на грудь. — Привидится же такое! — пробормотал Соколов. — Видимо, воздух здесь совсем спертый. Вот и надышался, теперь галлюцинация меня одолевает. «Нет, Ярослав, сын Владимира, потомок Сокола!» Услышал вдруг он гулкий голос. «Не галлюцинации!» Ярослав подпрыгнул и принялся озираться по сторонам, пытаясь понять, откуда доносился этот голос. «Да уж, долго я спал. Думал, не смогли меня обвести вокруг пальца демонопоклонники. А нет же, добились своего окаянны! Больше тысячи лет пробыл я здесь». «Кто это говорит?» Воскликнул Ярослав. А ну-ка, покажись! Хорош тебе, Мишка! Это ты что ли шутить, вздумал? Да не ганачей, ты парень, присядь лучше. Хотя садиться здесь некуда, стол тебя вряд ли выдержит. Так вот, лучше на пол и садись. А мне подумать надо, только сбегать не вздумай. Ярослав вдруг понял, что света в помещении становится меньше. Он обернулся к стене, туда, где был лаз, через который попал в это помещение, и с ужасом увидел, как камни взмывают воздух прямо с пола и закупоривают отверстия. Он было дернулся, но голос его снова осадил. «Сиди, я сказал, мне подумать надо, а когда я думаю, бываю рассеянным, вдруг ты решишь сбежать, а я не замечу, но не переживай, долго думать я не стану». — О чем думать? — спросил ерик Что вам вообще от меня нужно? — Что мне нужно? Да уже, пожалуй, ничего, — ответил голос. Ярослав взглянул на скелет. Он был уверен, что именно тот с ним разговаривает, как бы странно это ни воспринималось. — Когда-то хотел многого, — пронесся раскатистый голос по подземелью. — И даже будучи здесь, в своем узилище, какое-то время тоже чего-то ждал. Но это пока по моим венам еще текла кровь, а мысли были полны гнева и жажды мести. Потом подуспокоился, стал философски к своему заключению относиться. А потом и вовсе перестал что-либо желать. «Знаешь ли, мертвые скелеты ничего не жаждут и не чувствуют. Ни тепла, ни любви, только стылость до да холод нашу делу. Поэтому мне давно уже нечего хотеть. Однако вот увидел я, к чему Русь пришла, какое она стала. Вот теперь обуяли меня разные чувства, и тоска, и грусть, и радость тоже есть, но по большей части досада, что многие мои потомки упустили, что твари волшебных по лесам не бродят, что перестали стариков чтить, и что поддались хитрым словам замурских демонов. А что вот с этим делать теперь я не знаю. С одной стороны, время прошло, все упущено и новый мир построен. Исправить что-то я точно не смогу. Как говорят ваши старики, если бы молодость знала, а старость могла. Если бы я знал, когда был молодым, что будет дальше, не допустил бы я такого. А сейчас, когда я знаю прежнюю жизнь и вижу новую, я уже просто ничего не могу изменить. На что способен мертвый скелет? Да ни на что. А вот ты... Он вдруг посмотрел на меня. «Ты, мало ты кое-что ведаешь. Да и я многое могу тебе поведать. Глядишь, как-то иначе мир повернется. Старые знания, они, может быть, и устарели, да вот только они по-прежнему лежат в основе всего кирпичиками. Если эту основу забыть, все, что на этой основе стоит, просто рухнет. Без фундамента стены долго не простоят. Тебе ли этого не знать? Хотя ты и доучка. «Значит, так тому и быть». Ярослав слушал эту речь как загипнотизированный. Эти слова разливались по комнате, резонировали, заставляя все его тело откликаться на каждый звук таинственного голоса. Он слушал, а в этот момент внутри него что-то разгоралось. Видимо, та энергия, которую он умудрился вдохнуть, все без остатка, все глубже проникала в клетки его тела. «Интересно, это не смертельно?» Вдруг подумал он. «Мне бы не хотелось умирать в таком раннем возрасте». «Вдруг я заразился какой-то древней болезнью, и сейчас просто валяюсь, и мне это все мерещится. А все происходящее — это последнее мгновение жизни, что проносится передо мной». Соколов где-то читал о том, что перед смертью, перед глазами людей проносится вся их жизнь. Вроде пока что все сходится. «Вот сейчас я последний дух испущу, и эти галлюцинации тоже прекратятся». Тем временем ощущение, что внутри него пылает огонь, никуда не проходило. Будто в груди разгорался настоящий пожар. Его сердце колотилось все чаще, разгоняя по венам кровь. Он вдруг почувствовал, что стал чуточку сильнее. Да нет, не чуточку. В его жилах таится огромная мощь. Его мышцы способны крушить скалы. Он вдруг увидел то, что всегда мог, но не знал как. Разум Ярослава способен смотреть сквозь века и создавать удивительную волжбу. он ведает о великих тайнах, он знает сильных магов, ящеров, богов, змеев, лесных тварей и лесных хозяев, и самого морского царя, да не только их, или он все это знал когда-то, и ведь когда-то с ним считались, или не с ним, с кем-то другим, чью память он сейчас видит. Парень вдруг понял, что все это ощущение безграничной власти, охватившее его, было лишь отголоском, эхом от чужого воспоминания, легким видением, что посещают людей перед самым рассветом. Он, Ярослав Владимирович Соколов, обычный 19-летний парень, который учится на инженера-строителя, и сейчас по стечению обстоятельств он вскрыл древний могильник или тюрьму. Он так и не понял, что это. И с этого момента в нем появилось кое-что еще. «Да, великой силы он не обрел, зато он обрел знания как этой великой силы достигнуть, а еще уверенность, что сможет ее достичь». «Охренеть!» — протянул он. «Это что же я теперь...» Он посмотрел на скелет древнего мага, Якоша Святославича. Так его звали. Этот древний маг когда-то владел и правил окрестными землями, оберегал волшебных тварей леса и воды. Он жил на земле целых семьсот лет до того, как его замуровали в этой темнице» а потом еще тысячу лет он существовал, ожидая, когда сможет освободиться. И скелет глядел на него в ответ пустыми глазницами, в которых все еще теплился зеленый огонек. Эх, этот огонек лишь едва теплится, но какой мощью раньше светились эти глаза! Скелет повернул голову на пустой стол, где когда-то стояла катка, которая рассыпалась пеплом. «В этой катке находилась моя сила!» произнес вдруг он. Последователи Темного Бога специально оставили ее здесь передо мной, чтобы поистязать меня и поиздеваться. Моя сила была так близко, но я не мог до нее дотянуться, будучи скованной по рукам и ногам. И в то же время они заперли ее здесь вместе со мною для того, чтобы она больше никогда не вернулась в мир людей, и истинная магия не была доступна людям. Их бог не смог меня сожрать, зато смог оставить меня здесь на веки вечные, как ему тогда казалось. Череп пустыми глазницами снова посмотрел на парня. «Ну что ж, Ярослав, сын Владимира, потомок сокола, похоже, ты теперь будешь моим наследником. Носи эту честь с гордостью и постарайся не попадаться на уловки черных служителей, как это сделал когда-то я. Всем заклинаю!» Голос Якоша вдруг заполнил всю комнату. Стены принялись вибрировать, а прямо в центре комнаты начало разгораться маленькое зеленое солнце, заполняя все светом. «Я, Якош Святославич, отдаю свою жизнь, свою смерть и свою судьбу Ярославу Владимировичу Соколову, чтобы продолжил внести мое призвание в мир, и дело мое не пропало окончательно». «Прошу древних богов, если вы еще способны слышать смертных, засвидетельствовать мои слова!» На этом моменте все вдруг резко закончилось. Комната погрузилась во мрак. Вокруг была полная темнота, нельзя было ничего разглядеть и услышать. Ярослав попытался подняться, но понял, что не может. Под ногами он не чувствовал пола, а когда попытался выпрямиться, понял, что и тело своего не ощущает. Либо его снова парализовало, либо он оказался вне своего тела, как бы странно это ни звучало. Наверное, это все какой-то дурной сон, по-другому происходящее не объяснишь. Он вдруг услышал голос где-то вдалеке, кто-то спорил, причем на повышенных тонах, но было это так приглушенно, что Соколов едва различал слова. «А вдруг это наш шанс?» — воскликнула какая-то незнакомая женщина. «Вдруг он сможет что-то поменять?» Уже никто не сможет ничего поменять, втурил второй, раскатистый бас, принадлежащий мужчине. Тысяча богатырей и волшебных духов не смогли ничего сделать. А тут один мальчишка пускай и спустя тысячелетия. Нет у нас шансов. Да и мир этот его уже не примет. Неужели ты не чувствуешь? Он его отторгает, прогоняет из себя, потому что в этом новом мертвом мире нет места живому волшебству. Нет места живой силе. — Есть место только скорби и смерти. — И что же нам делать? — спросил снова женский голос. — Да ничего не делать, не вмешиваться. Думаю, если хоть что-то и осталось в этом мире справедливого, то он не даст сгинуть остаткам настоящей силы. А если нет, то и нам не помочь, только сами сгинем. Голоса Ярослав слышал все хуже и хуже, будто бы он отдалялся. Он вдруг почувствовал, что его куда-то несет. Будто он летит прямо по воздуху, только не вниз, не к земле, а куда-то далеко, подобно птице, и скорость он развил такую, что у Соколова заложило уши. Наконец он успокоился. Это и правда был сон. И стоило ему поймать себя на этой мысли, как он увидел под собой землю, поросшую густой травой, миг, и он уже летит вниз с двухметровой высоты. Он не успел испугаться, как приземлился и покатился к убарям. К его несчастью, внизу оказался небольшой овражек, в который он и свалился. Ярослав вскочил на ноги и принялся оглядываться по сторонам. — Куда это меня занесло? — пробормотал он.